глава четвертая. Два дня спустя Тайлин и Валия смотрели на некогда величественный город Гривок и не понимали, как поступать дальше. План по тихому прибытию и замене удаленного терминала на строителя рухнул, как колос на глиняных ножках, рассыпавшись мелкой пылью обстоятельств. Ибо там, где должен был находиться засыпанный землей древний город, Стояла каменная крепость, в которой сутилось множество существ. Причем хозяевами здесь чувствовали себя не люди, сидящие в клетках, не ликсы в большом количестве, бегающие по кругу и выполняющие какие-то поручения. Хозяевами здесь оказались белые твари, похожие на надутый мешок с восьмию конечностями, неведомо где заполучившие отвечающий за рот клюв и пару красных глаз. У Тайлина внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. Точно такие же чудища населяли город мертвых. Там они назывались приспешники первого и занимались тем, что массово уничтожали людей, принося их в жертву своему хозяину и стараясь насытить того энергией. на первый мертв. Почему Бог не забрал и этих монстров? «Здесь заправляют черные ликсы», — заметила Валя. Смотри, остальные цвета либо работают, либо выполняют их поручения. Черные здесь за главных. После осьминогов, конечно. Но как же их здесь всех много? Карта показывает, что терминал в десяти метрах прямо. Тайлин подобрался к краю скалы и посмотрел вниз. Более двух сотен метров вертикальной стены заканчивались какими-то строениями по виду которых никак нельзя было сказать, что в них находится нечто ценное. Значит, терминал под землей, и к нему нужно искать проход. Раптор не доставал до земли, так что построить трехмерную карту города не получалось. Внешний кривок был очень похож на Ментрук. Столица прошлого тоже размещалась в горах, окружающих ее со всех сторон. Мало того... Проектировали город, видимо, такие же специалисты, как Фриан. Стена оказалась возведена только с одной стороны, оберегая строение тварей серых земель. О том, что кто-то может атаковать город сверху или со стороны гор, явно никто не думал. Почему то Талин так решил? Потому что в сотни метрах от него размещался дозор ликсов. В сторону горной цепи они смотреть не могли, мешали камни. Значит, явились сюда с одной целью — заранее узреть врага, надвигающегося из степи. Другого обоснования их нахождения на вершине юноша не видел. «Мы же отсюда не уйдем, да?» — на всякий случай спросила Валия. Без терминала Мэн Трук опречен. талин Тайлин еще раз окинул взглядом город и вздохнул. Противников здесь столько, что всего его арсенала Валькирии Едва ли хватит, чтобы с ними разделаться. И это с учетом запасных барабанов. Но вначале нам нужно узнать, что здесь творится. Решение захватить наблюдателей родилось спонтанно. Но Тайлину оно показалось правильным. Волонил всегда учила, что нельзя ввязываться в драку, не понимая сил противника. Вот только осуществить сей план оказалось не так просто. Взлома у юноши не было. Так что пришлось проявлять чудеса эквилибристике, чтобы неловким движением не предупредить противника. Активировав Таларии, Тайлин залетел и тут же перевернулся вверх ногами, вцепившись к камню руками и не позволяя тем самым ветру отнести себя за край скалы. Оттолкнувшись руками от самых крупных камней, Тайлин двинул в сторону дозорных, внимательно следя за показаниями Раптора. Не хватало, чтобы ликсы всполошились раньше времени. Обошлось. Ни один камешек предательски не дернулся в сторону, чтобы предупредить неприятеля о диверсанте. И спустя какое-то время Тайлин очутился в метре от ликсов. Их разделял лишь огромный камень. Опустившись обратно на ноги, юноша здраво прикинул, что ликсы третьего и восьмого уровней значительно отличаются друг от друга как по опыту, так и по знаниям. Тот, что имел восьмой, наверняка больше знает однако было одно уточнение заставившее та направить валькирию именно в опытную тварь знакомство с кадугиром наглядно продемонстрировало фанатичную преданность ликсов внутреннему понятию долга и чести тварь достигшая такого развития скорее умрет под пытками чем расскажет что то важное а вот молодой может и сломаться логично еще как выстрел из арбалета и активации ледяной преграды свершились в одно мгновение. Восприятие рассчитало все верно. Смертоносный болт потерял значительную убойную силу, пройдя сквозь камень, но его как раз схватило, чтобы пробить защиту дозорного, при этом не сбрасывая того со скалы силой инерции. Со льдом все оказалось тяжелее. Перед самым выстрелом Тайлину пришлось делать несколько шагов в сторону, рискуя быть услышным. Нужно было увидеть лапу жертвы. Все сложилось идеально. Молодой Ликс оказался заточен в ледяной плен, не успев даже пискнуть. Еще раз убедившись, что вокруг нет ни одной живой души, кроме Валии и замороженного Ликса, талин выбрался из-за камня, на автомате забрал добычу с убитого противника и на мгновение застыл. Такого он еще в своей жизни не видел. Тактический бинокль ТБ-4 Устройство древних. Решение об утилизации. Ошибка. Решение не принято. Описание. Устройство, позволяющее приблизить предмет в Х-54. Интегрируется с восприятием. Желаете интегрировать ТБ-4 с Варготом? Предмет засверкал и модернизировался, адаптируясь под параметры Тайлина. На какое-то мгновение юноша замешкался но все же согласился с предложением системы. Пустых слотов в арготе было еще немерено, так что ничего страшного в том, что один из них займет бинокль, чем бы он ни оказался. Предмет в руках растаял, чтобы появиться на голове. Из-за того, что ТБ-4 оказался неименным предметом, Тайлин ощутил обновление в виде незначительного утяжеления сбоку. Но стоило мысленно нажать на появившуюся на панели управления кнопку, как все мысли о неудобстве ушли на второй план. Перед юношей предстал гривок во всем его великолепии. Бинокль позволял рассмотреть едва ли не каждый камень в отдельности, приближая или отдаляя предметы по мысленному велению Тайлина. Черные ликсы действительно оказались здесь за главных. Они ходили между своими соплеменниками, заставляя их быстрее работать. Лишь у черных не было специальных ошейников периодически выпускающих заряд холода. Пленников людей оказалось много. Теллина считал 20 клеток с 20 превратившимися в тень людьми в каждой. Высохшие, изможденные. Они больше походили на скелеты, обтянутые кожей, чем на людей. Но самым странным оказалось не это. Стоило переместить бинокль на белое чудище, как восприятие, познакомила юношу с настоящими хозяевами Гривока. Приспешник первого неизвестно. Для получения детальных параметров необходимо подобраться ближе. Этого хватило, чтобы тело Тайлина на мгновение пронзило молния страха. В прошлый раз, когда он встретился с этими тварями, едва не погиб. Однако с тех пор прошло два года, и тот мальчик, который отправился в город мертвых, Совсем не похож на текущего голову Мэн Трука. Справившись с паникой и желанием дать дёру, юноша достал переговорное устройство. «Слушаю», — Фориан ответил не сразу. Судя по тому, что он находился на фоне мраморного карьера и кругом стояла пыль столбом, казначей работал, не покладая рук. И кирка в руках наглядно демонстрировала, каким образом работал. Добывал камень, как простой рабочий. «Мне срочно нужен Валерус. Это важно. Перезвоню через десять минут. Найди его!» Произнес Тайлин и отключился, не желая отвечать на вопросы. Они наверняка последуют, так как глаза Фриана расширились от удивления. Стоило ему видеть на заднем плане гривок. Обхватив ледышку, телин залетел вместе с ней в воздух и попросил Валию толкать их всех в нужную сторону подальше от края пропасти. Двух сотен метров показалось юноше достаточно. Теперь из города их услышать не должны, а обо всех случайных гостях предупредит Раптор. Оставалось дело за самым сложным. Нужно понять, как растопить противника, не позволяя тому воспользоваться картами или оружием. Юноша не сомневался, что Ликс все еще жив. На нем надета броня первого уровня, что должно обеспечить выживаемость твари. Как минимум на полчаса. Плюс восприятие говорило, что тело скорее живо, чем мертво. Сосредоточившись, Тайлин призвал жар в области нижних конечностей Ликса, высвобождая их из ледяного плена. Они тут же задергались. Тварь пыталась сопротивляться, почувствовав относительную свободу. Завалив пленника на бок, с помощью Вали и юноша Связал толстой веревкой лапы и переместил жар на нижнюю пару лап, повторяя процедуру. С верхней парой пришлось повозиться. Несмотря на молодость и малый уровень, кип как звали черного ликса, оказался сильным малым. Только после того, как пленник превратился в кокон, Тайлин направил жар на голову. Валя все контролировала. И стоило льду исчезнуть, несколькими ударами Матильды уничтожила личную броню твари и расколола шлем пополам. Опасения юноши оказались не напрасны. Ликс исхитрился использовать одну из карт, продившую яркую вспышку. «Произойди такое возле края скалы, снизу точно бы заметили». А так ребятам повезло. Солнечный день и удаленность от города свели на нет попытку Ликса предупредить остальных о нападении. «Халас вас покарает!» С ненавистью произнес Ликс, как только осознал провал своего действия. Приготовившись умереть с честью, черный начал поносить людей почем зря, не удостоившись проверить, понимают они речь или нет. Все, что он мог сделать, сделал, остальное неважно. Начать разговор Тайлину не позволили. Завибрировал амулет связи. Перед лицом юноши появилось мерцающее облако, из которого смотрели два забоченных лица Форианы Волонил и одна заинтересованная морда — Валерус. Глаза последнего сразу впились в черного ликса, словно в какое-то чудо. Видимо, раньше таких экземпляров первому ректору не попадалось. «В мое время они считались легендой», — рептилоид подтвердил догадку Талина. «Получается, халас тоже черный?» Пленник стрепенулся, услышав знакомое слово и вновь разразился тирадой о том, что всем людям придет конец, и халас их покарает. Тайлину пришлось подождать, пока он заткнется, и только после этого описать ситуацию, чтобы задать, наконец, волнующий его вопрос. «Откуда здесь прислужники первого, если мы уже уничтожили и их, и его? Система за это даже награду выдала!» Валерус перевел заинтересованный взгляд на Тайлина. «Ты уничтожил первого?» «Не ошибаешься? Древнее существо по силе чуть слабее Бога? Даже Марк Дервин не сразу мог провернуть этот фокус». «Он не ошибается», — вступилась Валя. «Мы сделали это вместе, разрушив город в горе, где прятался древний. Он хотел принести нас в жертву, чтобы возродиться». «Тогда это многое объясняет. Мне очень хочется услышать твою историю, Талин Влашич» так я смогу помочь тебе куда эффективней. Но все это терпит возвращение. Значит, о первом. Вернее, о том первом, что попался вам в Гривоке. После того, как игра пришла на вашу планету, вся территория оказалась поделена на огромные участки, называемые гексагонами. Каждым из них управлял механизм, именуемый генералом, И у него, у этого лидера, имелся свой первый, наиболее сильное и мудрое существо, имеющее доступ ко всем ресурсам. Можно назвать его правой рукой или вообще руками и глазами в большом мире. Я точно знал, что Марк Дервин привязал к планете первого, что принадлежал вашему гексагону. Видимо, это была не разовая акция. И после исхода на планете осталось несколько таких монстров. Зачем он это делал? Чтобы вырвать их из игры. Вся суть игроков — это путешествие с планеты на планету, чтобы развиваться, прокачиваться и когда-нибудь заработать достаточно для того, чтобы выкупить себе бессмертие, самому повелевать жизнью не отдавая ее очередному владельцу релиза. Получается, Марк мог выдавать это бессмертие сам? Нет. Он выдирал существа из игры, оставляя их на умирающей планете, чтобы они воочию видели, к чему приведет лишение планеты крови дракона. А самые долгоживущие еще и прочувствовали это на себе. Сдохли вместе с планетой. Не самая приятная смерть, хочу сказать. Но это все неважно Валерус замолчал и перевел взгляд на Ликса. «Кто является главным в Гривоке?» Вопрос прозвучал на языке Ликсов, отчего продолжающий ругаться пленник умолк начав озираться по камням. «Кто здесь? Освободи меня! Вместе мы разорвем врагов и насытимся их плотью. Быстрее, пока он занят разговором!» «Я из третьего отряда. Взываю к твоей помощи!» О том, что речь может идти из переговорного устройства, тварь даже не мыслила. Каково же было удивление, когда Тайлин повторил вопрос на понятном твари-языке. «Халас всемогущий! Он покарает врагов!» Завел было свою пластинку Ликс, но уже не так уверенно. «Он первый среди Ликсов и второй на этой планете. Лишь Великий Первый главенствует над Ликсами». «Озаряй на своей милостью и даруй свою силу!» «Первый уже воплотился? Или жертвоприношения продолжаются?» Уточнил Тайлин. «Воплотить первого нельзя. У него нет тела, только разум, что дарует Ликсам мудрость и силу. Раньше людей отправляли куда-то, но уже два года они сидят в клетках. Белые хозяева ими питаются, но делает это слишком медленно. Очень скоро людишки в клетках начнут дохнуть». Неделю назад Великая Мать приказала перестать их кормить. Пленники больше не нужны. Великая Мать? Нахмурился Талин. Это еще кто такая? Та, что дала жизнь Халасу, вождю всех ликсов. Та, что сделала нас великими. Талин, ты понимаешь, куда мы попали? Это же дом Халаса. Он здесь родился. Не обязательно здесь, но мысль здравая. «Неважно, где родился Халас, важно то, что Талин добрался до того места, где его враг получил свою невероятную силу». «Где находится Дух Первого? Откуда он вещает?» — спросил Валерус, заметив, что дети перестали допрашивать пленника. «Он находится под землей, в сердце города. Он уничтожит вас, как и всех остальных противников, решивших напасть на город Черных Ликсов. Гривок велик!» «И всемогущ, черные ликсы, сотрут этот мир в порошок!» «Как дух может нас уничтожить? Он бесплотен!» Удивился Талин. «Он управляет механизмами. С их помощью первый неоднократно защищал город от врагов». «Да для чего тогда ваш дозор, если первый настолько силен?» «Предупредить белых хозяев, чтобы они скрылись под землей. Нельзя, чтобы приспешникам навредили. Халас приказал их оберегать». «Халас велик! Халас всемогущ! Он уничтожит вас и обглодает ваши кости!» «Сколько всего людей в клетках?» – спросила Волонил. «Чуть больше двух сотен!» – откровенно признался Ликс, не посчитав эту информацию какой-то тайной. «Было больше, но человечки мрут без еды, как мухи. Через пару дней не останется никого. Великий Халас обещал прислать новых людишек для белых повелителей». Слова Ликса сильно запали Тайлину в душу, корректируя планы немедленного нападения на город. Потому что как только Халас узнает о том, что здесь творится, он сразу же явится в город. Нужен ли главный враг сейчас? Тяжелый вопрос, но ответ Тайлину был известен. Встречаться с Халасом он еще не готов. Значит, в открытую идти в город нельзя. Дальнейший разговор с пленником не задался. Отвечать на вопрос о количестве ликсов и белых приспешников он отказался. На тщетные попытки Тайлина пытать, лишь смеялся, но вещевание Бартрука и Мородина пойти на сотрудничество и сохранить себе жизнь плевал в невидимых предателей. В общем, вел себя так, как и должен вести себя гордый ликс, попавший в плен к неприятелю. Пришлось отправлять его на встречу с праотцами и отключать переговорное устройство, Ничего полезного оттуда не звучало, лишь приказ оставить самодеятельность и возвращаться в мэн Вновь подойдя к дозорному пункту, талин еще раз посмотрел на город через бинокль. Ничего не изменилось. Ликсы и прислужники по-прежнему хаотично носились между домами, периодически пропадая в самом высоком здании. Юноша не сомневался, вход к терминалу расположен именно там, как и проход к первому. Вылазку решили отложить до ночи. С одной стороны, особого смысла в том не было. У каждого черного ликса имелась броня, куда сканер входил по умолчанию. Твари видели ночью так же хорошо, как и днем. С другой стороны, когда-то же всем им нужно спать. Не только ликсам, но и прислужникам. Кроме того, талин надеялся, что разномастная масса других ликсов, лишенных брони, не сможет заметить явившихся противников и не поднимет тревогу. Началось томительное ожидание, разбавленное наблюдением за бегающими тварями. В какой-то момент Теллин понял, что начинает понимать хаотичность их передвижений. Среди прочих в городе находились три строения, являющиеся с большой долей вероятности мастерскими. Об этом свидетельствовал черный дым, столбом поднимающийся из труб. Твари затаривались в мастерских какими-то железками, и в зависимости от размера изделий посещали еще несколько строений, чтобы в финале отправиться к главному зданию и оставить в нем свою добычу. Какая-то часть таскала в мастерские руду, воду, дрова, чувствовалась нормальная городская суета, свойственная людям, но никак не шестилапым тварям. Свою ошибку Тайлин осознал, когда солнце скрылось за горизонтом. Серые земли погрузились во мрак, Однако гревок засверкал сотней фонарей, ярко освещающих улицы и здания города. Суета не уменьшилась, хотя восприятие подсказывало, что ликсы изменились. Те, что трудились днем, отправились на отдых, а на их место заступили новые трудяги. Белым же тварем, судя по всему, отдых был не нужен. Они все так же носились от одного здания к другому, не давая никому ни минуты отдыха. Двигающуюся по горе парочку Тайлин заметил издали, явились сменщики дозорных. С помощью скрытия юноша нацепил на себя личину Кипдогуна, хотя при ближайшем рассмотрении она не выдерживала никакой критики. Убитый Ликс был выше, крупнее, имел в конце концов еще одну пару лап. Но такой маскировки вполне хватило, чтобы не вызвать вопросы в первые секунды. А дальше свое слово сказала магия. Тайлин боялся использовать карты рядом с городом. Кто знает, какая в нем установлена система безопасности. Зато смог отправить в ликсов по заряду молний, превращая их в дергающиеся комочки мяса. Мертвое мяса так как сила атаки юноши была невероятной. Защита твари оказалась бессильной против игрока, подбирающегося к сотне уровней. Тайлин обнял Валию и на всякий случай активировал Захваты на броне, превращая в варготы в одно целое. Пара шагов в сторону, и они очутились на краю пропасти, более чем в двух сотнях метрах, над городом. «Закрой глаза. В первый раз так проще. Скажешь, когда будешь готова». «Готова», — ответила девочка, с трудом сдерживая волнение. Она полностью доверяла своему жениху, но страх перед бездной стальным обручем сдавил грудь, лишая воздуха. Хотелось отказаться и остаться наверху, замаскировав ужас под желанием обеспечить талину отход. Но врожденная гордость не позволяла поддаваться эмоциям. Она не имеет права на страх. Она – потомок древнейшего рода и должна соответствовать ему, даже несмотря на отказ от наследства. Вот только все это выветрилось из головы, стоило Тайлину сделать шаг вперед. Едва из-под ног Вали ушла земля, Как желудок подкатил к горлу, совершенно неожиданно напомнил о своем существовании сердца, пожелав выпрыгнуть из груди и остаться на обрыве, уносящемся с каждым мгновением все дальше и дальше. Девочка заорала, как никогда в жизни, полностью подавшись невероятному ощущению. «Я же говорил, что глаза нужно закрыть!» Недовольно пробурчал талин и ощутил довольно болезненный удар. «Включились таларии». Воргот не сразу сориентировался, что масса хозяина увеличилась, и продолжил падать вниз, лишь слегка замедлив скорость. Алгоритмы обработки информации запаниковали и включили блокировку падения на максимум, полностью останавливая спуск. Находящегося внутри воргота Талина дёрнуло так, что не спасла даже система гашения инерции, и если бы не зажимы, удержать валю руки юноши никак бы не смогли. Но всё обошлось подростки отделались легким сотрясением из положительного Валя прекратила дико верещать ее варгот блокировал звуки так что ликса со все круги не сбежались посмотреть на то кто это падает им на голову ветер подхватил парящий на одной высоте парочку и понес в сторону от города из за чего Тайлину пришлось брать управление на себя резкий спуск вызвавший еще один приступ паники у девочки и ноги ребят вступили на мостовую. Ветру все же удалось подгадить. Он отнес подростков к самому краю города, к стене. Причем сделал это таким образом, что находящиеся там ликсы смотрели на небывалое прибытие, открыв пасти. Не каждый день сверху что-то спускается. Сразу три башки высунулись с край стены, удивленно взирая на грохнувшихся с неба подростков. «Кибдагун, ты чего это с горы сиганул?» «Ты там вообще живой?» – озабоченно спросил один из них. «Кто это с тобой?» «Живой я и горд своим подвигом. Я нашел белым хозяевам достойную еду», – произнес Тайлин Первый, что пришло на ум, после чего продемонстрировал Валью, все еще находящуюся в шоке от полета. «Пойду в клетку ее засуну и доложу великой матери. Хочешь отправить это к задохликам? Не нужно портить добрую еду!» «Сразу веди к тем, кого приказала кормить великая мать. Добрая добыча. Это вы наверху такую нашли?» «Да, заблудилась в горах. И к нам забрела. На свою беду!» Хохотнул Тайлин. Хотя у самого по спине ручейком бежал холодный пот. Один из лихсов имел пятнадцатый уровень и явно относился к числу местных командиров. Если ему покажется что-то подозрительным, то ребятам не сдобровать. Достойный поступок иди иди отдыхай. Завтра вновь дозор. Халас велик. Халас всемогущ. На всякий случай ответил Тайлин. По всей видимости, это был тот самый отзыв, которого ждали. Бошки тварей исчезли. Сожрать меня решил? По-доброму поругалась Валия. Пока Тайлин разговаривал с ликсами, она окончательно пришла в себя и внимательно слушала разговор. Не сожрать, а скормить белым хозяевам, правил талин внимательней нужно быть так подожди секунду раптор заканчивает сканировать город сейчас разберемся что здесь то да как И именно в этот момент динамики раптора взбесились явив тайну чужой безжизненный голос добро пожаловать в город гривок тайлин Влашич. долго же тебя пришлось ждать я позволил тебе Уничтожить нескольких моих рабов. Без закона проникнуть через защитный купол. Остаться в живых там, где другие должны погибнуть. Спускайся ко мне. Хочу посмотреть на тебя вживую. Не бойся. Ни Ликса, ни мои прислужники тебя не тронут. Тебе ничто не угрожает. Потому что гарант твоей безопасности — я. И имя мне «Первый».